Эпилог. Большую часть жизни я прожила в Москве. Я сменила там семь квартир. От 16-метровой комнаты в коммунальной квартире, где кроме нашей семьи проживало еще семь семей, до отдельной квартиры в так называемых писательских домах в престижном районе Москвы. Одна из моих старших подруг, вернувшаяся в Россию из эмиграции в начале 60-х годов и попавшая впервые в жизни в коммунальную квартиру, как-то обронила фразу, что коммуналка – Опыт христианской жизни. Не стану утверждать, что жизнь в коммуналке — опыт именно христианской жизни, но то, что это опыт социализации, опыт жизни в очень плотном обществе, где расстояние между его членами так мало, что создается ощущение духоты, это я хорошо помню. В Москве я живу в том самом районе, куда более ста лет тому назад приехал из Смоленска с молодой женой мой дед. В те годы наш район был окраиной города — а в наше время почти центр. Я планировала прожить в этом месте до конца жизни. Но есть поговорка, что Господь Бог улыбается, когда слышит о наших планах. Сегодня я живу в Берлине. Это один из самых комфортных, спокойных и благоустроенных городов Европы. Тот район, где мы живем, на месте снесенной Берлинской стены, относительно новой, вполне квадратной планировки — и только протекающая рядом река и сгибами русла придает некоторую прелесть его геометричности. Квартира, в которой мы живем, большая, двухкомнатная. В одной из комнат мой муж, художник Андрей Красулин, устроил себе мастерскую. Пол застелен бумагами, на стенах висят рисунки и наброски, а я со своим компьютером, как всегда, на кухне. Пытаемся сделать эту квартиру своим домом. Обживаемся. Купили книжный шкаф и начинаем его заполнять. Купили в комиссионке красивую вышитую картину на ткани, которая радует глаз. В обрамлении гранатов лежит спящая восточная красавица, а вокруг нее умиленные наблюдатели. Да и сама я такой же наблюдатель, как эта спящая красавица. Только что не сплю. Сон и, правда, не идет. Утро начинается с просмотра новостей, и вечер заканчивается тем же. На днях я вернулась из поездки на Канарские острова, где получала премию, и, пожалуй, самым важным итогом этой поездки была не сама премия, а именно ощущение, когда села в самолет, чтобы лететь в Берлин, что я лечу домой. К этому надо еще привыкнуть. Безумие продолжается. Миллионы людей, оставившие свои дома, пересекают границы разных государств в поисках спокойной жизни. Границы закрываются... Толпу людей, среди которых, судя по последним фотографиям, большинство мужчин, пытающихся избежать мобилизации. А у меня теперь одна надежда и одна мечта — дожить до конца этого военного безумия и вернуться в Москву, на аэропортовскую улицу, в тот привычный и любимый мир, где я чувствую себя на своем месте».